Глава шестая. Утром я чувствовала себя отдохнувшей и бодрой. Никс также пребывала в приподнятом настроении. Мы шустро приняли водные процедуры в общей женской купальне на нашем этаже, привели себя в порядок и поспешили на завтрак в общую столовую. По пути Никс ловко орудовала моим мифом, рассказывая и показывая, что к чему. Я старалась ничего не упустить. «Вот, смотри, все просто. Прижимаешь ладонь, миф активируется только от твоего прикосновения». «Смотри, а вот расписание занятий, а во второй половине дня — факультативы», — поясняла девушка, указывая мне на цветные иероглифы устройства. «Профессор Ворк сказал, что для меня все факультативы носят обязательный характер». Неожиданно вспомнила я слова декана. «Да? Интересненько». Ник снова заглянула в расписание и присвистнула. «Да они решили на тебе оторваться по полной. Если к концу недели ты останешься жива, мы устроим вечеринку». «Да шучу, шучу!» Она осеклась, увидев мой нахмуренный взгляд. Столовая была совершенно ничем не примечательна. Никаких магических приспособлений и предметов. Обычные деревянные столы, обычная еда, я бы даже сказала, скромная. Обслуживающий персонал тоже был из простых обычных людей. В общем, простая студенческая столовая в моем понимании. Без излишеств, только с интерьером средневековья. Меню на завтрак составляло несколько видов каш, оладьи, блины, омлет, свежий хлеб, масло, мед, варенье. Из напитков были какие-то отвары, напоминающие чай и молоко. Народу в столовой было совсем мало, так как утро было еще довольно ранее. Однако те немногие студенты, что уже находились здесь, с интересом на меня поглядывали. Как пояснила мне Никс, это и неудивительно. Не каждый день увидишь студентку в форме боевого мага, да еще и в брюках. Никс помогла мне утром выбрать из пяти комплектов наиболее подходящий для теоретических занятий. И вот теперь на мне красовалась элегантная черная туника с синей отделкой по воротнику и манжетом рукавов. Черные узкие брюки подчеркивали стройность ног и бедер, а мягкие темные замшевые сапожки высотой почти до колена визуально еще больше удлиняли мои ножки. Темная форма идеально подчеркивала красоту моих золотых волос и белизну матовой кожи. Никс настояла на том, чтобы часть волос осталась распущенной. Лишь спереди и на макушке она подхватила локоны заколочками, подаренными еще вчера целительницей, чтобы волосы не падали на лицо. Из аксессуаров на мне были лишь небольшой красивый медальон на витой золотой цепочке и черный широкий пояс мисс Форс, подчеркивающий мою тонкую талию. Мне очень нравилось, как я выглядела. Я никогда еще в своей прежней жизни не была так довольна своей внешностью, как сейчас. Распрощались мы с Никс возле дверей аудитории, на которой было написано Основы магии четырёх стихий. Профессор Кристофер Ворк. Моё первое занятие на сегодня. Я робко открыла дверь и вошла внутрь. Галдёж, царивший внутри, мгновенно прекратился. На меня смотрели все без исключения. Такая неловкая тишина. Блин, и ни одной девушки, одни парни. Отлично, просто супер. Я высоко подняла голову, Бесстрашно оглядела помещение и всех собравшихся студентов в поисках свободного места. Как ни странно, но свободной оказалась первая парта под самым носом у преподавателя. М да, не хотелось мне ему глаза мозолить, но, видно, ничего не поделаешь. Расположившись за столом, я аккуратно начала доставать листочки бумаги и перо из сумки, одолженные у Никс. Я ощущала спиной и затылком десятки любопытных мужских взглядов. Но никто так и не решился со мной заговорить. Огромные настенные часы мелодично прозвонили девять часов, и в этот момент в аудиторию вошел декан, профессор Кристофер Ворк. Увидев меня на первой парте, он мгновенно нахмурился, а по помещению пробежали шепотки. Декан пару раз кашлянул и, прочистив горло, сказал. «Доброе утро, студенты! Поздравляю вас с началом учебного семестра!» Говорил он долго и нудно об академии, об учебной программе, о том, как нам всем несказанно повезло учиться здесь, и о важности нашей дальнейшей роли в процветании империи. Еще говорил о том, что каждого из нас выбрали и одарили боги магическими способностями, и что с каждым годом этих одаренных становится все меньше и меньше. Поэтому мы не должны разбрасываться знаниями, а обязаны все впитывать, как губка. При последних словах он сердито посмотрел на меня. А вам, уважаемая Александра, я бы настоятельно рекомендовал все лекции конспектировать. Я буду лично проверять все ваши записи. И если я останусь ими неудовлетворен, то вам будут назначены в качестве наказаний дополнительные задания. Ох, кажется, дружбы у нас с ним не получится. Как-то сразу не задалось. Профессор начал лекцию сводного материала о магии как о явлении, ее материи и происхождении. Говорил об источниках магических сил. так называемых колодцах, и о том, что эти самые колодцы можно и нужно тренировать, дабы увеличивать объем и глубину. Это способствовало увеличению силы, ее мощности. Можно потратить весь колодец на одно сильное заклинание, а можно, увеличив объем источника, пользоваться силой много и часто. Глубина колодца у каждого мага своя. При долгой жизни и постоянном использовании силы маг способен увеличить объем своего колодца почти до безграничности. Но таких случаев насчитывались единицы, так как обычно самые натренированные колодцы были у боевых магов, но они, увы, долго не жили в связи с опасностью своей профессии. Я серьезно задумалась над его словами. Это что же получается? Магический колодец был сродни обычному колодцу с водой. Чем больше из него черпали, тем больше воды в него пребывало. А те колодцы, которыми перестали пользоваться, они постепенно заиливались и пересыхали. Выходит, так и с магией. Постоянное использование увеличивало общее количество силы. Я добросовестно пыталась все конспектировать. Хоть как-то, хоть главные тезисы. Но это же просто было невозможно. Пользоваться такими канцелярскими принадлежностями это сродни тому, как будто бы гвоздем по коре пытаешься что-то наскребать. Вы когда-нибудь пробовали писать гусиным пером? Это, я вам скажу, нечто незабываемое. Хотя это перо тоже в некотором роде магическое. Оно не требовало чернил. Но все-таки это было очень неудобно. Профессор, видя мои страдания, даже и не думал хоть маленько замедлить диктовку. Напротив, он с воодушевлением наращивал темп. Он рассказывал об основных разделах магии. Магия стихийная и магия нестихийная. Стихийная магия делилась на магию огня, воздуха, земли и воды. Не стихийная магия подразделялась на магию жизни и магию смерти. Из названий этих направлений было понятно, какие заклинания обычно использовались в этих разделах и с какой целью. К магии жизни относились следующие виды. Магия Святого Престола, магия Леса, целительство. К магии смерти относили некромантию. В отдельные категории выделяли магию разума и предвидения. Ну и были еще такие малозатратные магические направления, где не требовалось больших магических затрат силы, а лишь чуточку дара и знания. К ним относили зоомагов, зельеваров, магоинженеров и магов бытового волшебства. В данном случае вообще колодец мог быть ничтожным, и он не требовал развития, так как магическая сила при создании зелья или выведении магического животного практически не использовалась. Поэтому на этих факультетах обычно учились самые слабые по потенциалу маги. После небольшой паузы профессор подытожил. На сегодня все. На следующем занятии мы более подробно начнем изучать разновидности магии и стихий. Когда все начали подниматься со своих мест, декан Ворк подошел к моему столу и заглянул в мои записи. Плохо, мисс Алисье. Очень-очень плохо. Конспект совсем короткий. И вы не оформили схему разделов магии. Думаю, доклад по истории возникновения и развития основных направлений магических наук «Будет не лишним для закрепления пройденного материала». «Это наказание?» – насупилась я. «Это обещанное мной дополнительное задание», – спокойно пояснил он. «А я... но...» «Еще одно слово, мисс Алесандра, и к докладу добавится и эссе». Я открыла рот и тут же его захлопнула. «Да, кажется, учеба будет нелегкой». «Так, все, надо мыслить позитивно». По моему расписанию, следующим занятием, которое должно было начаться через 15 минут, было «Основы магии разума». Когда я вошла в аудиторию, все повторилось один в один, как перед занятием декана Ворга. Снова тишина, снова меня разглядывали десятки заинтересованных глаз. Преподавателем основ менталистики оказалась преклонных лет невысокая седовласая тетенька, профессор магии разума, мисс Диона Лайе. Она была одета в синюю мантию. А на голове красовалась замысловатая прическа. Выражение ее лица было каким-то скучающим и печальным. Увидев меня, она сразу оживилась. «Входите, дитя, не стесняйтесь. Как радостно видеть на нашем занятии новое лицо! О, да еще и боевого мага! Как неожиданно!» Глаза ее засветились интересом и озорством. «Давайте, милая, подойдите поближе». Когда я подошла ближе, она внимательно оглядела меня. задержавшись цепким взглядом за мое лицо. Она вдруг стала очень серьезной. Она продолжала смотреть на меня в упор, а я молчала и не знала, что мне делать. В аудитории было очень тихо. Все как будто ожидали, что же скажет мисс Лае. Пауза затягивалась. Неловкая тишина становилась невыносимой. Я как будто бы незримо ощутила странные невидимые прикосновения к моей коже, волосам. Как странно. Как будто бы много невидимых ниточек скользили по моему лицу и голове. Так и хотелось отмахнуться. Я даже пару раз мотнула головой и передёрнула плечами. Моё терпение лопнуло. «Профессор, вы позволите мне занять место?» Мисс Диона вдруг улыбнулась и захлопала в ладоши. «Ах, какая прелесть! Совершенный, абсолютный щит! Милая, да вы просто находка!» Она радостно вскочила и начала расхаживать по кафедре взад и вперёд. «А ну-ка, ребятки, кто что успел считать и почувствовать? Вот, например, вы, Кристина, что скажете?» «Ничего, профессор. Как только я попыталась обойти ее ментальную защиту, она отшвырнула меня. Это было очень неприятное ощущение». Девушка потерла переносицу и недовольно посмотрела на меня. «А вы что скажете, Аллан?» Обратилась она к другому студенту, у которого лицо приобрело зеленоватый оттенок. «То же самое, профессор. Только меня, наверное, ее щит приложил сильнее, чем Кристину. Мне что-то нехорошо. Можно выйти?» «Идите, идите», — разрешила она радостно. Затем ее лицо приобрело сердитое выражение. «А почему на вас форма боевого мага?» «Я, ну...» «Нет, это недопустимо. Какая расточительность? О чем думает ректор? Он же сам менталист. А боевые маги погибают сплошь и рядом». А с вашими способностями вас может ожидать прекрасная карьера при дворе с таким-то щитом. Хотя...» Она еще немного о чем-то пораздумывала, потом кивнула каким-то своим мыслям и указала мне на свободное место у окна. Я облегченно вздохнула и обрадовалась, что меня перестали разглядывать, а занятие наконец-то началось. Профессор рассказывала про безграничные возможности разума, про его силу, про отдельно одаренных магов, и про то, насколько важно постоянно упражняться и развиваться. Говорила много и монотонно. Я старательно все конспектировала. Пальцы на руке начали уже саднить от этого пера. Я даже как-то умудрилась пораниться, а вся ладонь была в чернилах. Я явно делала что-то не то с этим пером, никак не могла приспособиться. В конце занятия профессор попросила всех студентов рассесться парами, и я осталась одна, так как со мной в паре не захотел быть никто. Меня выручил внезапно вернувшийся Аллан. Выглядел он уже получше. Мисс Диона монотонно вещала. Расслабьтесь. Отреньте все мысли. Очистите разум. Осознайте его как отдельную часть своего тела. Попробуйте раздвинуть его за границы своей телесности. Ощутите, как он заполняет окружающее вас пространство. Придайте ему форму, цвет, размер. Запомните одну простую истину. Вашему разуму... Может быть, подвластно все. Попробуйте дотронуться до партнера частичкой своего разума». Она не успела договорить, так как Аллан стал истошно визжать. «Да что ж такое? Только я смогла расслабиться и уже поймала долгожданный дзен. Я даже типа почувствовала свой разум, и вроде как из меня что-то там вышло и куда-то потянулось. А тут этот болезный завопил». Я открыла глаза и замерла. Меня все окутывала серебристая дымка, от которой тянулось нечто. Это нечто было похоже на гигантские щупальца. Они опутывали несчастного Алана кольцами. Бедолага не мог пошевелиться, только лишь кричал. "Ох, ну надо же", выдохнула профессор Лае. "Милая, я говорила о фигуральном смысле: придать разуму форму и потрогать оппонента". "Помогите, помогите!" продолжал верещать Алан. "Спокойно, дорогая." «Дышите ровнее. Не надо нервничать. Представьте тихое безмятежное море. Оно нежно шелестит своими волнами». Мисс Диона говорила мягко, вкрадчиво. Я почувствовала, как растворяются в пространстве щупальца. Они превращаются в мягкие волны ласкового моря. Профессор одобрительно кивнула. «Успокойтесь, Аллан. Я сейчас наброшу на вас щит. Скорее! Она же меня убьет!» В этот момент что-то голубое резануло по моей дымке, и она развеялась. «Успокойтесь, Аллан. Все. Все обошлось. Алессандра продемонстрировала нам пример одушевленной магии, в прямом смысле этого слова. Профессор разглядывала меня, как диковинную зверушку. Все молча сверлили меня взглядами. «Опять, блин! Да что не так? Я все сделала, как мне говорили!» Профессор подошла к своему столу и начала что-то записывать. «Все свободны. На следующем занятии будем обсуждать ментальные щиты». И уже чуть тише, скорее сама себе, добавила. «Наверное, надо было начать со щитов». Вышла я из аудитории в подавленном настроении. Близилось время к обеду. До начала факультатива был еще целый час. Я размышляла, как бы потратить это время с пользой. Пойти на обед или пойти прогуляться, подышать свежим воздухом. Решила сначала выйти на улицу. Уже почти дойдя до парадных дверей Холла, я увидела секретаря Эдриана Кроу. Он спешил куда-то с толстой папкой бумаг в руках. Одет он был всё так же безупречно, всё такой же деловой и серьёзный. Мне в голову пришла одна идея. Недолго думая, я стремительно подошла к нему. "Добрый день, мистер Кроу", обратилась я к нему вежливо. Он удивлённо оглянулся на меня, затем его взгляд скользнул по моей фигуре, и он смущённо отвёл взгляд. «Мистер Кроу, добрый день!» — повторила я. «Здравствуйте, леди Александра!» Его чуть охрипший голос звучал приглушенно. Он пару раз кашлянул, прочистив горло, и продолжил. «Чем могу помочь?» «Простите, вы, наверное, заняты? Я хотела проконсультироваться с вами. Я не вовремя». «Нет, нет!» — внезапно остановил он мою извиняющуюся речь. Немного помедлив, он сказал. «Пойдемте, по пути расскажете». Он галантно пропустил меня вперёд к лестнице. Пока мы поднимались к нему в кабинет, который, кстати, очень напоминал своей обстановкой приёмную ректора, я изложила суть своего вопроса. «Понимаете, мистер Кроу, мне совершенно не с кем обсудить сложившуюся ситуацию. А учитывая, что вы один из немногих, кто в курсе моей трагедии, вот я и подумала, не подскажете ли вы мне, как лучше поступить?» Он указал мне на мягкое кресло возле его стола. Я с благодарностью присела и стала нервно постукивать пальцами по подлокотнику. «Понимаете, я совсем не имею личных вещей, ни одежды, ни письменных принадлежностей, денег также совсем нет. Нельзя ли как-то узнать о сбережениях моей семьи? Возможно, я могла бы как прямая наследница получить некую сумму, пусть совсем небольшую, только лишь на необходимые нужды». Говорила я все это на одном дыхании, нервно теребя пальцами обшивку кресла. «Что с вашими руками?» Спросил он внезапно каким-то отстранённым голосом. «Что?» Растерялась я. «Я задал вопрос, что с вашими руками?» Повторил он сердито. Я взглянула на свои пальцы. Указательный и большой палец были все в чернилах, а на среднем была небольшая ранка. «Я просто не привыкла ещё. Эти перья, они так царапают. Надо приспособиться». Виновато промямлила я, пряча руки на коленях. Он долго о чём-то думал, а потом, кажется, опомнился. Хм, поправил он свои очки. Я думаю, что смогу вам помочь. Сделаем запрос в имперский банк, банк гномов, ну и в эльфийский на всякий случай. Как только придет ответ, запросим перевод назначенной вами суммы. Он достал из сейфа три разных листа с водяными знаками и стал их быстро заполнять. Я тихо сидела, разглядывая обстановку кабинета. «Леди Александра, вы сегодня обедали?» спросил он, не поднимая взгляда на меня. Да. «То есть нет. Я хотела сказать, что как раз собиралась пообедать, но, наверное, уже не успею». Он поднялся и вышел на несколько минут из кабинета. Вернулся он не один. За ним следовал Лакей с передвижной тележкой всякой еды. На верхней полочке стоял небольшой серебряный чайник на спиртовке и белый чайный сервиз. На нижней стояла двухъярусная этажерка, полная всяких пирожных. Рядом стояло блюдо с санвичами. Лакей подвез тележку к столику возле моего кресла. и стал бережно выставлять чашки. Эдриан пока тем временем закончил оформлять бумаги, запечатал их в три разных конверта и передал Лакею для отправки. Когда Лакей вышел из кабинета, Эдриан устроился в кресле напротив меня, налил в чашки чай и протянул мне тарелку санвичами. Я послушно взяла один. Не поднимая на него взгляда, я тихонечко жевала, запивая горячим чаем. Секретарь тоже молча пил чай. Он протянул мне другую тарелку с пирожными и налил еще чая. Так мы и ели, молча, каждый думая о чем-то своем. После третьей чашки чая я поблагодарила его за помощь и гостеприимство и покинула его кабинет. На душе было как-то спокойно. Наверное, горячий чай помог прогнать душевный холод и тревоги дня.